161. Нокзар допивал чай на балконе. Он дважды звонил переводчику, но никто не брал трубку. И на переводчика, и на адвокатов, и на чай с медом нужны деньги. Отовсюду зияла нищета. Словно стоишь в пустоте, а вокруг, куда ни ткни рукой, черные дыры, сквозняки. То там, то тут мигнет свет, но от этой мгновенной молнии дыры расползаются еще шире. Деньги. Слово глупое, скоморожье, с бубенцами. Деньги, день, деньги, день динской. Приходится вспоминать, как это жить без денег. В Тбилиси деньги несли пачками и пакетами те, кто искал защиты у вора, кто ждал, что он скажет истину, а не правду, чтобы снять ужас, который страшнее страха. Где сейчас будут искать защиты, когда не станет воров, у ментов? Конечно, есть среди них и такие, что нацепили погоны, чтобы легче было пить и женщин кодрить, но есть и лютые, и дикие псы, вроде Джемалам Чедлишвили, который давно уже предлагал и, наверное, сделал отдел по убою воров, о чём сообщил Начоп, когда Нугзар выходил на свободу. А ты откуда знаешь, где тбилиси, где Караганда? Так мы же опыт перенять хотим, подмигнула Зарной Начоп. Так любивший всякие байки вроде «Без рыбки не вынешь» и «Пальчика из пруда». Начоп в ту ночь жестоко напился, целовал ему руки, пытался танцевать ламбаду и, рассказав про убой воров, слезно умолял. «Не семь, а двадцать семь раз отмерь и ни разу не режь». А он, кажется, раньше времени отрезал. И мерил недолго, отнюдь не семь раз. Что тогда накатило? Марка, миллионы, спокойная жизнь». «Ну сам подумай, кто даст миллионы Коки Гамрикели?» Выбирал Нукзар, какой паспорт взять, свой или Кокин. И сунул оба в разные карманы-куртки. Он еще не знал, какой лучше показать, если речь дойдет до документов. Наверное, лучше Кокин. От Франции до Голландии недалеко. У Коки лицо моложе, а скулы и лоб похожи. По рассказу сатаны он как цыпленок. Отдал паспорт без списка. Ну и Нукзар сейчас не лучше. Он дозвонился до переводчика, напомнил о себе. «Да-да, Марка, можете еще раз помочь?» «Переводчик, как проститутка, всегда готов и всех помнит», — ответил голос в костяной оправе. «Куда и когда прикажете явиться?» «Знаете дом аукциона Кристи? Вон туда, через полчаса». «Хорошо, сорок пять минут», — посмотрел Нукзар на часы. «Было около одиннадцати». Он опять подумал, почему на Кристи, но куда? Кому?» Там же подтвердили, что марка подлинная. Ну и что? У них все подлинное. С какого потолка они тебе деньги должны давать? Но вот же в каталоге черным по белому стоит. Оценочная стоимость 300 тысяч долларов. Пусть и купят по этой цене. Весь выигрыш от аукциона им останется. Мне 300 тысяч долларов хватит. Да пусть дадут минимум, а барыш себе берут. Других мест, где бы можно продать марку, но Кзар не знал. Нести к ювелирам... не их профиль. Вот цацки бы ментами отобранные, могли иметь успех. А марка зачем она ювелирам в обмен валюты? Там проценты любят. Но кто возьмёт на себя возню с маркой? Тем более, что марка без бумаги и экспертизы, да и вообще мутное дело. Поколебавшись, брать или нет с собой марку, решил не брать. Мало ли что, вдруг неприятности, документы проверят, ментов вызовут вдруг в розыске, пропадёт тогда марка. Нет, лучше сперва всё обговорить. Если они не захотят давать деньги, зачем им давать в руки марку? Может, у них уже изготовлен дубликат. Проведут экспертизу на оригинале, а при продаже подменят и продадут фальшивку, и будет сидеть лох-купец с туфтовой маркой, на которую есть подлинный документ по оригиналу выданный. Вот каталог надо захватить. Переводчик стоял у подъезда Кристи. «Объясните мне кратко задачу, чтобы я мог освежить терминологию». И он вытащил карманный русско-английский словарик. «Из какой области проблема?» «Задачу и проблему я сам с трудом. Присядем». Переводчик был в длинном китайском плаще с накладными погончиками, в роговых очках, с морщинами, залысинами и запавшими скулами, похожей на власовца. Но Кзар вкратце объяснил. «Нет денег. Хотел бы продать или отдать в залог марку». К кому там можно обратиться? К директору. Переводчик скептически посмотрел на него. К директору? К какому? Их тут, наверняка, несколько. Ну, к тому, кто марками заведует. Это мысль. Но виза у меня французская. Думаю, это ничего. Главное, чтобы какая-нибудь была европейская, чтобы не подумали, что нелегал. Это который азил? Вот-вот, этих они боятся, не знают потом, что с ними делать. А если есть виза на Францию, уже хорошо. Нукзар полез в куртку, хотел вытащить Кокин паспорт, но спутал и вытащил свой. Тут же спрятал его и вынул Кокин. Переводчик сделал вид, что не заметил этих манипуляций, взглянул в паспорт, сказал: "А вы, однако, сильно изменились. Время никого не красит, и карточка старая, но узнать можно". Полувопросительно-полуутвердительно добавил Нукзар и вдруг на свету заметил подмалёвку фотографии. Мамуд подрисовал. Вспомнил он слова сатаны и не взначай, по слюнявив в палец, потёр карточку. Переводчик с кроткой насмешкой ответил: "Узнать, в принципе, да, если очень не приглядываться и если захотеть. Ну и хорошо". Нугзар спрятал паспорт. В зале толмач спросил у охраны, можно ли поговорить с начальником отдела марок, если таковой имеется. Охранник позвонил по внутреннему телефону. Скоро появился человек в темно-синем костюме с загорелым лицом, подтянуто под жарой. «Добрый день! Я Герт Ван дер Блик, заведующий отделом филателии. Чем могу помочь, господам?» Но Кзар стал говорить, медленно и неспешно, через переводчика, что у него имеется тифлийская уника, которая тут была признана подлинной. «Да, я слышал, кто-то приносил». «Это был я». «Очень хорошо. Прошу ко мне». По винтовой лестнице они поднялись наверх. В модном чёрно-белом, обставленном кабинете заведующий сел за стол и указал на два стула. Видно, тут было заведено беседовать втроём: с нотариусом, адвокатом, переводчиком. "В чём проблема? Во-первых, надо узнать, когда приедут эксперты из Лондона", начал Нугзар. "Они уже тут. Марка у вас с собой?" "Нет, только каталог". "А зачем каталог?" "Ну, показать Вандерблик тонко усмехнулся. Кто из нашей братии не знает те флиской уники? Первая марка Российской империи. Марка известная, такая же, как чёрный пенни или розовая Гвиана. Одна была у Агафоновых у бирже, она сейчас у Микульского. Другую недавно украли из коллекции графа Савоиского. Откуда у вас ваше разрешите спросить? И откуда вы сами, если не секрет? Она досталась мне от деда, главного гинеколога Кремля. О, вот как. Вы русский? Говорите по-русски? Да, неопределённо ответил Нугзар, которого тольком ударило, что такая марка была недавно украдена у какого-то графа, не именовать копаний. Кто, да что? Да, говорим по-русски, подтвердил переводчик. И вы хотите сдать её на экспертизу? Это, кстати, стоит 1000 гульденов. Ну, что делать? Спокойно ответил Нугзар. Когда аукцион? Вандерблик повёл бровями, смотря как успеем с экспертизой и на какой аукцион поместить. Надо ждать очереди, каталог в том-то и проблема. Что у меня нет времени ждать. Домой надо. Виза кончается. Вдруг присыву купил Нугзар не к Силонию в городу, ведь виза в кокином паспорте стояла бессрочная. Понимаю, закон надо уважать. одобрил Вандер Блик. «И вот, я хотел бы эту марку заложить, что ли? Как лучше сказать?» Спросил Нукзар у переводчика. «Вы говорите, а я буду переводить. Машины советов не дают, особенно в таких делах», шепотом ответил переводчик. «Хорошо. Я хотел бы мою марку заложить за пятьдесят тысяч под какие угодно проценты, а после аукциона я отдам всю сумму и проценты». «Кому?» Устаился на него Вандерблик. Кому угодно, хоть вам, лично. Вандерблик хмыкнул. Интересно, но без экспертизы никто цента не даст. Только потом можно говорить. Хотя предложение крайне занятное. Тогда и за экспертизу заплачу. Марка пусть у вас в залоге лежит. Сколько вы говорите её цена? Вандерблик косо посмотрел на Нугзара, не хотя ответил. «Микульский купил свою унику за миллион долларов, но это была максимальная цена. У Микульского денег куры не клюют. В каталоге стоит оценочная стоимость 300 тысяч долларов. Вот», — напомнил переводчик вопреки своим правилам. Он давно уже держал каталог открытым. «Пятьдесят тысяч явно меньше миллиона или триста тысяч», — пошутил Нукзар. «Но марка останется моей. Я беру у вас под нее только деньги». «Да, да», — Конечно, разумеется, но без экспертизы ничего не могу сказать. У меня лично таких свободных денег нет. Надо поговорить с коллегами. Главное, несите скорее марку. Я сейчас узнаю, где эксперты. Он поговорил по телефону. Они тут в подвальных сейфах работают. Что? Сейчас нести? Да, несите и побыстрее. Я попрошу экспертов, чтобы они взглянули на неё. Я тут до 2 часов. Теперь уже явно было видно, что предложение крайне заинтересовало Ван дер Блика, который и не скрывал этого. Они вышли из кабинета, оба были на велосипедах. «Можете подождать меня тут? Я быстро!» Переводчик согласился. «Ладно, я на солнышке посижу. Он клюнул, если вам интересно мнение говорящего автомата. И я могу быть свидетелем, когда он будет брать у вас марку. У вас, кстати, есть адвокат?» «Нет? Плохо!» «Тут всегда нужен. Могу посоветовать одного». «Хорошо. Найдем. Я скоро». «За ожидание еще двадцать гульденов», — напомнил переводчик. «Договорились. Миллион, Микульский, триста тысяч, два часа, по двадцать гульденов, итого сорок. Двадцать за ожидание, итого шестьдесят. Десяти гульденов не хватает», — мешались мысли. «Больше нет ни гроша. Но скоро будет». Это он заметил по дрожанию рук Вандерблика, когда речь зашла о любых процентах. Неужели ни в коем случае марку не продавать, только в залог. Тогда и Сатане можно будет помочь и жену вывести и дело открыть. И он радостно поехал к дому Норби, пропуская встреченных велосипедистов, сигналя девушкам и напевая какую-то мелодию вроде Satisfaction. В комнате, не снимая куртки, открыл шкаф, но в пиджаке альбома не обнаружил, от чего охладела рука. панически рвущая подкладку кармана, где альбом. Утром был здесь. Парни со стульев не вставали. Он альбом проверил перед выходом. Норби. Нугзар бросился к пьянице, тот лежал в наушниках с открытыми глазами. На полу две бутылки дешёвого шнапса Корн, одна пустая, другая наполовину, чипсы, ещё какая-то ерунда, на столе мятые гульдыны и мелочь. Ты взял альбом. Нугзар выдернул его с матраса и швырнул о стену. Норби утробно ойкнул и молча сполз по стене. Ногзар схватил его за грудки и стал бить по щекам. "Очнейсь, говори, ты и взял альбом. Куда ты его дел? Где альбом, эй?" Норби обмяк и блеял что-то невразумительное, вяло качая головой под подщёчинами. "No, no, yes!" Ногзар бросил его и побежал обратно к шкафу. Внутри всё горело, жало, гудело. Стал рыться в вещах, вывернул сумку, пусто, лихорадочно полистал Библию, вчера же тут было, было, но опомнился, нет альбома, пьяница вынес и продал, или сменял, откуда вдруг корны, чипсы, а кому продал? Он схватил финку, Норби сжался в углу и широко открытыми глазами взирал на нож. Норби, там была одна очень ценная марка. пряча нож за спину, лихорадочно забормотал Нугзар, цепляясь за соломинки. Я тебя не трону. Скажи только, кому ты отдал альбом? Где? Кому? В каком магазине? С последней надеждой закричал он. Здесь, на улице. Ну, ноу, ноу, залепетал, как ветка перед ливнем Норби, в ужасе заглядывая Нугзару за спину на нож. Не знаю, тут на улице Кто это на велосипеде? Я сказал 30 гульденов, он дал 17 и взял и, и всё. Кто он? Не знаю, человек, не убивай, по прости, стал он обнимать ноги Нугзара, поборов желание воткнуть финку в эту потлатую сальную голову. Нугзар ушёл в свою комнату и с досады швырнул нож, который задрожал в дверце шкафа. Постоял, посмотрел на дрожь у каяте, вернулся к норбе. Как он выглядит? Какой он? белый, чёрный, жёлтый, красный. Не знаю. Серый, Локсива ответил Норби, не вылезая из угла. Нукзар нагнулся за бутылкой. Норби отпрянул к стене и отпил из горлышка несколько глотков. И всё это тоже моя вина. Знал же, что он алкаш и один раз уже шмонал мою комнату. Я полный идиот, кретин. Норби тоже потянулся к бутылке, в глазах его стояли слёзы. Ногзар без сил осел на пол, уставился невидящий в зелёный глазок магнитофона, слушал кряхтение Норби, бульканье шнапсы и тупо думал о том, что всё надо начинать сначала. У него по лицу тоже потекли слёзы. Так плачуя и не говоря ни слова, они допили бутылку и сидели до тех пор, пока от Норби не поползло пятно, воняющее мочой. Ногзар презриливо отодвинув хозяина ушёл. В комнате слепо огляделся. сел за стол, и, положив лоб на чёрный кожаный переплёт Библии, холодившей кожу. Он сидел так около часа. Потом голову поднял к ока гамрикелли, нищий студент.